Глава 38. Утром ее ожидало новое красивое платье, расложенное рядом на кровати. Лилия осмотрела его недовольным взглядом, фыркнула. Снова наряды, украшения. Снова из нее будут делать куклу для хозяина. Ему нравилось играть в нее. Госпожа, утро. Тихая Басма подошла незаметно, и Лиля вскрикнула, испугавшись. Басма улыбнулась. Ты не могла бы больше так не подкрадываться. Простить меня, госпожа. Одежда. Кивнула на платье. Я вижу. Лиля вздохнула. Я сама оденусь. Я должна помочь, госпоже. Упрямо заявила Басма. Лиля вздохнула. Что ж, ладно. Когда с утренними ритуалами было покончено, Басма внесла в комнату целую кипу книг и положила на столик. «Сегодня прийти учитель для госпожи. Басма учить русский язык, госпожа арабский». «Дай угадаю, так велел шейх?» Басма не ответила. То ли не поняла ее, то ли не посчитала нужным. И так все понятно. Лиля осмотрела кучу книг и тетрадей, измученно вздохнула. Шейх плотно за нее взялся, основательно. Теперь вот пожелал, чтобы Лиля выучила его язык, Неужели он верит, что она согласится стать его женой? Хотя, нужно ли ему ее позволение? Шейхаман вошел в комнату, когда Лиля уже была одета, осмотрел ее довольным взглядом, улыбнулся: Ты прекрасна, Амани, знаешь об этом? Спасибо, буркнула не особо благодарно. С сегодняшнего дня ты начинаешь учить мой язык. Я хочу, чтобы ты была непревзойдённа во всем. «Внешней красоты недостаточно, ты должна учиться». «А если я не хочу учить ваш язык?» «Тогда я тебя накажу, но мы ведь не хотим этого, правда?» «Я выбираю наказание». «Ты хорошо подумала?» Глаза шейха Амана опасно сверкнули. «Да, я не хочу учить ваш язык, мне это не нужно». «А ты упрямо! заключил шейх, А потом что-то быстро сказал Басме, и та испуганно попятилась. И алла! приказал ей поторопиться, и Басма взяла Лилю за руку. Эй, госпожа! Куда ее ведут, Лиля уже знала, и ни на секунду не удивилась, увидев дверь подвала. Сама ее распахнула и пошла вниз, а Басма осталась стоять наверху. Жаль, госпожа! А мне нет. Пусть держит меня здесь сколько угодно, я все равно не покорюсь так ему и передай». Дверь закрылась, но свет не выключился. Басма оставила его нарочно. Лиля грустно улыбнулась. «Ну, хоть не придется сидеть в темноте». В подвале за короткое время ее отсутствия не изменилось ничего. Все те же винные бочки, все тот же подвальный запах, а еще прохлада. Лиля присела на пол, подогнув под себя ноги. Обняла себя руками, В платье, что на ней разве что по подиуму ходить, но никак не сидеть в подвале. Протяжно застанала, закрыла лицо руками, хотелось плакать, но слез больше не было. Она устала страдать. Шейх пришел только под вечер. Ему открыл дверь Азам, а сам остался у двери. Шейх не спеша спустился по лестнице, встал перед Лилей, широко расставив ноги. Ты не передумала о Лиля. «Меня зовут Лиля», — повторила упрямо. «Какая разница, как тебя зовут, если ты сидишь в подвале? До тебя просто нет никому дела, как и до твоего имени». «Есть. Кое-кому все же есть до меня дело, и он придет за мной. Вот увидишь, шейх Аман». Выплюнула ему в лицо, на что мучитель лишь еле заметно усмехнулся. «Мне еще не угрожала женщина. Это забавно». Подумав, ответил он. «Ты забавная, Амани, но я пришел не для того, чтобы пререкаться с тобой. Я хочу знать, ты закончила бунтовать или нет? Согласна учить мой язык?» «Нет, не согласна. Я останусь здесь. Мне здесь хорошо». Сидеть на прохладном полу было не очень приятно, но Лиля ни за что не сломается и не покажет ему свой страх. «Твое упрямство граничит с глупостью, Амани». И я склоняюсь к мысли, что ты действительно глупа. Ну, или хочешь такой показаться. Вопрос, зачем тебе это? Я пойду на все, лишь бы расстроить твои планы, шейх Аман. Я не стану твоей женой и не покорюсь, сколько бы меня здесь не продержали. Он усмехнулся. Ты такая красивая, когда злишься. Мне нравятся твои эмоции, они настоящие, живые. Как давно я не встречал такую девушку. Лиля замолчала, вперившись взглядом в пол у его ног. Зачем он говорит ей все это? Ей не его комплименты. Встанем, они. Потребовал вдруг он. Лиля поднялась на ноги, но он все равно был выше и продолжал смотреть на нее сверху вниз. Я хочу, чтобы ты кое-что увидела. Уверен, ты впечатлишься надолго. Надень хиджаб. Он отошел в сторону, а по лестнице спустилась Басма и протянула Лили накидку. «Закрой лицо, Амани, чтобы было видно только глаза». Басма помогла Лиле облачиться в хиджаб, отошла в сторону. «Пойдем». Шейх Аман двинулся к выходу из подвала. Лиля поторопилась за ним, подгоняемая в спину Басмой. «Куда мы едем?» – спросила у шейха уже в машине. Тот же загадочно промолчал, лишь слегка усмехнувшись. «Элла!» — приказал водителю, и черный внедорожник двинулся с места. Лиля застыла. Очередное наказание? Или что задумал этот проклятый шейх? Она уставилась на его гордый профиль, пытаясь понять, как такой красивый внешний мужчина может быть таким чудовищем. Он уже не молод, но еще не стар. Самое время задуматься о семье и наследниках. Но не проще ли построить эту самую семью стой? Которая этого захочет. Я хочу показать тебе одно место. Уверен, ты не захочешь там остаться, но если все же согласишься, я подарю тебе свободу. Он это произнес так, словно знал, что Лиля захочет вернуться с ним во дворец. Они приехали в пустыню. Вокруг пески, лошади и даже верблюды какое-то селение. Много людей у костров, в основном мужчины. Были тут и женщины в чедрах. Они готовили еду у костров и вели себя очень тихо. Разговаривали лишь мужчины. При виде шейха все как один склонили головы, кто-то прикрикнул на женщин, и те поспешили убраться с глаз долой. «Смотри, Аманье, это бедуины. Они живут в песках и знают цену всему, необходимому для существования. Судьбе их женщин не позавидуешь, ведь здесь красивых нарядов и комфортных комнат нет». Здесь нет фонтанов, столовой, сада. Здесь нет даже подвала, к которому ты так привыкла. Только пески и труд. Тяжкий труд. «Зачем вы мне это рассказываете?» Лиля настороженно смотрела на мужчин, с уважением склонивших свои головы. «Я могу отдать тебя одному из них. Женщины здесь ценный товар. Любой из этих мужчин может стать твоим мужем». «Если ты этого хочешь, то я сейчас же дарую тебе свободу». «Ну так что, ты останешься в песках?» «Вы предлагаете мне выбрать между рабством и рабством?» Прошептала тихо. Лили не хотелось, чтобы кто-нибудь из этих мужчин услышал ее голос. «В песках нет рабов. Здесь ты будешь свободной. Только понравится ли тебе эта свобода? Что скажешь им они? Ты и сейчас будешь против меня?» Илья опустила глаза, слез по-прежнему не было. А «Вы оставили мне выбор? Разумеется, ты можешь уйти в пески, кто-нибудь из этих мужчин сделает тебя своей, и как знать? Возможно, здесь ты обретешь счастье. Это не выбор, это шантаж. Принимай, как хочешь, но я все так же жду твоего ответа. Тебе нужна свобода». «Такая свобода мне не нужна», — ответила кратко и развернулась к машине. Водитель открыл для нее дверь, и Лиля нырнула в салон.